Глава двадцать третья. Сад выжила Салли только потому, что стояла в проходе, а Белман, по счастью, не закрыл заднюю дверь. Первая ударная волна выбросила ее вон из вагона, а когда рвущиеся боеприпасы разнесли котел, на что она собственно, и рассчитывала, Салли уже была вне досягаемости. Белман погиб мгновенно. То, что от него осталось, нашли уже утром. Салли сильно тряхнула, но за исключением нескольких синяков и растянутого запястья она осталась совершенно невредима. Алистер Маккинан телеграфировал Чарльзу Бертраму, который прибыл на место еще до вечера, и тут же взял на себя командование, распорядившись, чтобы Джима снова отвезли к доктору и вправили ему ногу, найдя врача для Салли и организовав расследование обстоятельств несчастного случая. Ибо это, без сомнения, был несчастный случай — Газеты сообщили, что мистер Беллман, владелец завода, проводил для гостя экскурсию, когда непредвиденный отказ предохранительного клапана привел к опасному росту давления в одном из котлов. Ни о каких боеприпасах не упоминалось, как и о том, что на самом деле производили на предприятии. Все выглядело как обычный инцидент на производстве. К сожалению, окончившаяся трагедией в виде гибели известного работодателя и благодетеля местной общины, по которому в приходской церкви отслужили мемориальную службу. А Салли уехала обратно в Лондон. И понемногу вернулась к жизни. Первый и самый настоятельный из проблем был бизнес. Ее собственные документы лежали в полной безопасности у мистера Темпла. Но от Гарланда и Локхард, этого живого, растущего организма, который она так любила, остались одни руины. К счастью, она возобновила страховку всего за пару месяцев до событий, так что восстановить капитал будет нетрудно. Да только дело в том, что бизнес — это не только капитал и имущество. Салли нашла дешевую студию в Хаммерсмите и засадила штат за работу, платя им жалованье из собственных денег, пока доходы не возрастут достаточно для нормальных зарплат она дала рекламу во все газеты пообещав что все заказы будут исполнены не более чем с недельной задержкой купила новую студийную камеру напечатала фирменных бланков и набрала заказов она договаривалась одалживалась брала на храпом и измором подкупала и нанимала доводила работников до изнеможения но это сработало не успел истечь месяц как фирма снова начала набирать обороты Салли только надеялась, что прогресс уже не остановить. Ее собственные средства стремительно иссякали. Однако хуже утраты бизнеса был удар, который обрушился на беднягу Уэбстера. Все, чего он достиг, работа всей его жизни, прекрасные и невосполнимые образы, запечатленные на стекле и бумаге, все исчезло бесследно, будто его и не было. Словно он прожил свои 60 лет на белом свете и так ничего и не сделал. Салли беспомощно наблюдала, как он крутится в безжизненной ежедневной рутине, а вечерами отправляется на покой в компании бутылки виски. Она знала, что Уэбстер замешан из крутого теста, но знала и то, что он любил Фредерика как сына, которого у него никогда не было. И да, она могла только гадать, что значила для него потеря дела всей жизни. Но самой серьезной проблемой оказалось помещение. Студия в Хаммерсмите была крошечная, Ее хватало только на самые элементарные портреты, да и место вышло не ахти. Ближайшее помещение под магазин удалось отыскать только в трех улицах оттуда, в довольно запущенном доме, и такое неудобное разделение двух половин бизнеса доставляло решительно, всем уйму хлопот. А если заняться поисками места получше и потом еще переездом выйдет простой, все это время фирма не будет зарабатывать ни пенни. Днем Салли еще как-то удавалось задвигать эту проблему подальше, но ночью-то упорно нагоняла ее. В темноте Салли вообще становилась другим человеком — тонкокожим, загнанным. Она лежала без сна и плакала или шепотом разговаривала с призраками, с одним единственным призраком. Как-то утром, как только позволили дела, она села на поезд до Кройдона и явилась с визитом к мисс Сьюзен Уолш. Старая леди как раз вела частный урок, когда прибыла Салли, но оказалась так потрясена обликом гостей, что отослала ученицу, велев той прийти попозже. Она усадила Салли у камина и вручила бокал Шерри. Замерзшая, усталая, но благодарная, та подала ей в ответ чек на отвоеванную Беллмана сумму и сразу после этого разразилась слезами, сама на себя за это негодуя. «Мое дорогое дитя!» — всплеснула руками мисс Волш. «Да что только свалилось на вас!» Час спустя она уже была в курсе всего. Когда история подошла к концу, она только ошеломленно покачала головой, а затем взяла чек и положила его Салли на колени. «Я намерена инвестировать средства в вашу фирму», — твердо сказала она. «Но...» — старая леди пресекла все протесты стальным взглядом. «Последний совет, который вы мне дали», — довольно резко сказала она, — «был не слишком хорош. Думаю, с этим вы согласитесь. На этот раз, мисс Локхарт, я собираюсь поступить со своими деньгами, как сама считаю нужным. И мне кажется, что Гарланд и Локхарт обеспечат куда более надежное вложение, чем любая транспортная компания». Возражения ее не интересовали совершенно. «Если женская эмансипация что и значит, — заявила мисс Волш, так это право одной женщины поддержать работу другой, любым доступным ей способом. И она ничего больше не желает слышать по этому поводу. Вместо дальнейших дискуссий они разделили ланчи с супа и сыра и поболтали о Кембридже. И расстались лучшими друзьями». Джин провел три недели в кровати. Во время спасательной операции он серьезно повредил себе ногу, и теперь доктор подозревал, что хромота может остаться на всю жизнь. Джим проводил время в свободной комнате дома Трэмблера Маллоя в Ислингтоне за чтением сенсационных романов, припадками ярости из-за скудости их сюжетов, попытками написать свой собственный, припадками ярости и рваньем написанного, Вырезанием и собиранием игрушечного театра, который он выклинчил у Салли, попытками сыграть сюжет маленькими картонными фигурками, припадками ярости из-за их скверной игры, попытками написать шесть разных писем леди Мэри и выбрасыванием написанного, ворочанием в кровати, выбрасыванием одеял, потением от боли и исследованием сокровеннейших глубин своего словарного запаса с целью как можно эффективней проклясть сложившееся положение вещей. Исследования были столь результативными, что от них краска на стенах шла пузырями. В конце концов, он бы наверняка написал годное письмо леди Мэри, если бы через пару недель после возвращения в Лондон его не настигла весточка от Маккиннона. Тот решил перебраться вместе с женой в Америку. Там он сможет совершенствовать свое искусство в более свободном и прогрессивном окружении, чем могли ему обеспечить английские мюзик-холлы, а также исполнять свои обязанности женатого человека без препятствий, доселе загромождавших его жизненный путь. Так он, во всяком случае, изложил суть дела. Джим показал письмо Салли. «Интересно, на сколько парня хватит?» Кисло проворчал он. «Нет, я ничего не хочу сказать. Под конец старый Макинон показал себя на высоте. Он очень помог тебя оттудова вытащить. И даже золото не попер, хотя мог бы. И раньше непременно так бы и поступил. Ну, что ж, удачи ему. Но если паразит будет с ней плохо обращаться...» Он никак не мог взять в толк, как Маккинону удалось убедить эту прекрасную, мечтательную, трагическую девушку разделить жизнь фокусника из варьете. И если уж на то пошло, как отреагировал папочка, когда его поставили перед фактом. Впрочем, у лорда Уитома и других проблем хватало. Вскоре до него дошло, что Белман всю дорогу знал о замужестве леди Мэри и просто подначивал его сознаться, как и то, что он ни за что не сознался бы и никогда не получил денег, которых просил за дочь. Его поймали в ловушку, обложили со всех сторон. Признай он, что знает о браке, и он потерял бы Белмановские деньги. А не признай, и его обвинили бы в заговоре с целью сокрытия факта двоемужея. Лорд Уэйтон честно не мог решить, какой исход был бы хуже. Единственный шанс был притвориться, что ему ничего не известно ни о каком браке, и надеяться, что новость о нем как-нибудь сама собой просочится наружу и поскорее. А тем временем он постарался бы стать таким незаменимым для Белмана, что положению в фирме уже ничего бы не угрожало. Однако лорд подозревал, что вся его полезность для Белмана в любом случае дело прошлое, Того, что обсуждалось на заседаниях Совета, он в упор не понимал. Все знакомства для финансиста уже организовал. Да и то влияние, которым он некогда пользовался в государственном аппарате, на глазах утекало сквозь пальцы. А потом случился инцидент в Бароу. В финансовом мире гибель Белмана произвела сенсацию – Хотя расследование постановило ее случайный характер, все равно поползли слухи, что катастрофа на предприятии «Полярная звезда» стала непосредственным итогом нарушений на других его заводах, которые, как по заказу, выплыли на свет. Некий мистер Уиндлшем, как сообщалось, активно помогал властям в расследовании. Акции «Полярной звезды» стремительно рухнули. В то же самое время, наверняка, чисто по совпадению, ряд правительственных чиновников спешно подали в отставку или были по-тихому освобождены от занимаемых должностей. В газеты попало на удивление мало. Вскоре, после описываемых событий, фирма окончательно схлопнулась. Сразу за ней последовало банкротство лорда уэйтома В таких обстоятельствах отъезд в Америку с Макинненом пожалуй, был наилучшим выходом для Леди Мэри. К такому, во всяком случае, выводу пришел Джин и пожелал ей всяческой удачи. Дизайнеры и инженеры полярной звезды нашли себе работу в других компаниях. Кто-то пошел работать на Армстронга и Векерса, известных производителей вооружений, но чертежи саморегулятора Хопкинсона они с собой не взяли. Поговаривали, что кто-то проник на фабрику и уничтожил всю документацию по этому проекту. Сам производственный комплекс открылся вновь в качестве кооперативной велосипедной мануфактуры, но преуспеть ей не удалось, так как у работников банально не хватило капиталов. Производство снова продали, и оно вернулось к изготовлению паровозов, на чем и преуспело. Как только Джим смог встать, он похромал с палкой наружу, нашел омнибус на Стретом и отправился с визитом к Нелли Батт. Она уже оправилась после нападения, не без помощи сестры Джесси, хотя выглядела теперь гораздо худее и растеряла добрую часть прежней жизнерадостности. При виде нее Джим похвалил себя за каждый тумак, отвешенный Саквилю и Харрису. Джесси вернулась на север, сказала Нелли, а она сама собиралась распродать здешнее имущество и тоже последовать за ней. Со своими разногласиями они, в общем, разобрались. В любом случае, она уже подустала от этих медиумских игрищ. Надо будет совсем выздороветь, а там они с сестрой сделают номер с чтением мыслей и будут опять колесить по мьюзик-холлам. Джим сказал, чтобы они вели себя поаккуратней. Шло время. Постепенно Салли осознала, как тонко и многослойно на самом деле работает мироздание, что ничего не бывает просто и ясно, и что все причудливым образом окрашено иронией. Взять хотя бы Изабель Меридит. Два существа, которых Салли любила больше всего на свете, Чака и Фредерик, оба отдали за нее жизнь. У Салли были все основания сопротивляться этим воспоминаниям, но она не стала. Все, что она чувствовала по этому поводу, была жалость. Или вот фотография. За долгие годы Фредерик сделал несколько портретов Джима, гораздо больше Салли и, разумеется, ни одного себя самого. Уэбстер тоже не помнил, чтобы он хоть раз оказался в объективе. Фред жил в окружении камер, линз, пластин, эмульсий, и никто так ни разу и не запечатлел это живое смеющееся лицо. Даже рисунка ни одного не нашлось и, наконец, она сама. И это уже самая большая ирония из всех. У нее просто слов не хватало, чтобы выразить свое к ней отношение, но она знала, что скоро так или иначе придется. А в конце апреля Чарльз Бертрам вдруг объявил, что у него есть для них всех сюрприз. Стояло воскресенье, свежее, теплое, солнечное. Он повез их в Твикинхэм, в легкой коляске, из тех, у которых еще купе для собак под сиденьями, и наотрез отказался говорить куда. «Сами все увидите, когда мы прибудем на место». Вот и все, что он сказал. На месте оказался большой пустой дом с обширным заросшим садом. Сам дом был покрыт осыпающейся лепниной, но пропорциями обладал отменными, да и окна все сохранились. «Усадьбе лет семьдесят», — сообщил он. «Тут сухо, чисто, и водятся привидения». «Владелец богатый пивовар», — пояснил Чарльз, отпирая ворота. «Готов сдать по любой цене, которую мы предложим. В коридорах наверху гуляет белая леди, совершенно безвредная, но людям не нравится». «Так, а теперь, если вы изволите пройти сюда, леди и джентльмены...» Он распахнул двойные двери в залитую солнцем комнату, выходящую в сад. Там стоял накрытый к обеду стол с холодным фазаном, салатом, вином и фруктами. «Черт тебя побери, Чарли!» — выразился Джим. «Вот это я понимаю сюрприз! Отлично состряпано!» «Первый класс, Чарльз!» — одобрил Уэбстер. «Я послал вперед лакея со всем необходимым», — скромно объяснил тот. «Салли?» — он пододвинул ей кресло. «Что, прямо настоящее привидение?» — полюбопытствовала она, садясь. «Так говорит хозяин. Он не стал ничего скрывать. Наверное, уже отказался от мысли сдать дом. Но вы посмотрите, сколько тут места!» Он откупорил вино. Уэбстер разглядывал участок в окно. «А вон там. Не плодовый ли сад?» — спросил он. «А на лужайке как раз достаточно места для...» «Интересно. Для рельсов», — сказал Чарльз. «Параллельно стене, вон там. Видите?» «Да! Идеальное место!» — отозвался Уэбстер, глядя, куда ему показывали. «Их можно будет проложить совсем плоско, да и солнце как раз светит с нужной стороны!» «Застекли эту часть сверху», — сказал Чарльз, — «и тогда сможем снимать в любую погоду. А за конюшней еще много места, я вам покажу после обеда». «Место, чтобы построить приличную студию и мастерскую к ней. Учтите, я намерен нанять плотника на полный рабочий день». «Ты сказал, рента невысока?» — уточнила Салли. «Цифры у меня все здесь. Люди обычно не хотят привидений ни за какую цену». «Наверняка белая леди скучает, бедняжка», — вставил Джим. «Вот мы и приставим ее к делу». «Салли», — сказал Чарльз после ланча, — «У меня для тебя кое-что есть. Возможно, время сейчас не самое подходящее, но уж так получилось. Нашел позавчера. Думаю, она для тебя». Он достал из кармана конверт. «Сделал месяца три-четыре назад. Мы как раз купили новую линзу для Фокт лендера А пробовать ее было больше не на ком. Вот я и поставил Фредерика». Салли открыла конверт. «Там была она». Ростовая фотография, на удивление четкая и резкая, со всем теплом и жизнью, какие только Чарльз, кроме Уэбстера, мог уловить и запечатлеть в модели. На картинке стоял Фредерик. Живой, смеющийся, напряженный. Это было настоящее чудо. От слез у нее перехватило дыхание, но она обвела руками шею Чарльза и поцеловала его взамен слов. «Спасибо», — прошептала она, — когда к ней вернулся дар речи. «Это лучший подарок, который я...» Ну, не совсем лучший, подумала она про себя уже позже, когда шла одна по саду. Лучший был просто невозможен. Так на самом деле не бывает. Никакие спириты не вернут человека с той стороны. Вся эта область тайна, туман, наполовину жульничества, наполовину чуда, лучше оставить ее в покое» и держаться настоящих чудес, вроде фотографии. Небольшой прямоугольник черно-белой бумаги. И в нем вся жизнь. Она снова с удивлением посмотрела на него. «Да, этого недостаточно, ведь картинка не он. И все же достаточно. И так должно быть, потому что другой жизни у него все равно не осталось. И все же осталось. Нет». «Но какова ирония?» «Пойдем», — прошептала она карточки. «Пора сказать им». Компанию она нашла вокруг стола. Они обсуждали дом, количество комнат, арендную плату, возможность что-то достроить. Они подвинулись и дали ей место как равный, как партнеру. «Я думаю, мы должны его взять», — сказала Салли, садясь. «Это самое лучшее место, Чарльз. Именно то, что мы всегда хотели». И против приведений я ничуть не возражаю. Здесь так много пространства. Даже не знаю, зачем я все это говорю. Потому что хотел я на самом деле сказать о другом. Вот сейчас и скажу. У меня будет ребенок. От Фреда. Вы шокированы? Если бы он остался жив, мы бы сейчас уже были женаты. Нет, разумеется, вы не шокированы. Ну вот, я и сказала. У меня будет его малыш. Вот за этим я и пришла, чтобы вам сообщить. Она покраснела и поставила картинку на стол, прислонив к винной бутылке. А потом посмотрела на них. Сначала на Уэбстера, потом на Джима, на Чарльза и увидела на их лицах улыбку. Как будто это они сделали что-то глупое, что-то великое и теперь имеют... «Все основания гордиться собой». «Вот так», — сказала она.